Была пора, я рвался в первый ряд. И это все от недопонимания. Но с некоторых пор сажусь назад. Там впереди, как в спину автомат, Тяжелый взгляд, недоброе дыхание. Может, сзади и не так красиво, Но намного шире кругозор, Больше и разбег, и перспектива. Ища надёжность и обзор. Стволы глазищ числом до десяти, Как дуло на мишень, но на живую. Затылок мой от взглядов не спасти, И сзади так удобно нанести Обиду или рану на живую. Мне вреден первый ряд, и говорят, От мыслей этих я в ненасть я Уж лучше, где темней, последний ряд отсюда больше нет пути назад и за спиной стоит стена стеною и пусть хоть реки утекут воды пусть будут в пух засалены перины до да лысин до да седин до да бороды не выходите в первые ряды и не стремитесь в примы балерины надежно сзади Но бывают дни, я говорю себе, что выйду червой. Не стоит вечно пребывать в тени. С последним рядом долго не тяни, а постепенно пробирайся в первый.